Эпилог. Прошло несколько месяцев. Арлен. «Как ты думаешь, оно понравится Раде?» Я показал Рафину кольцо с уникальным крупным камнем от Родианом в центре, который я купил за баснословную сумму у одного ювелира. Когда я увидел его, то моментально понял, что оно буквально создано для моей эры. «Думаю, да», — друг кивнул. Перстень красивый и дорогой. Дело не в цене. Этот камень, он напоминает серо-голубые глаза моей любимой женщины. Мне кажется, украшение очень ей подойдёт. Вздохнул я, мысленно считая часы, когда смогу вновь обнять Раду. Арлен рафинированно смешливо посмотрел на меня. Ты долго ещё собираешься просто так мотаться между двумя планетами и жить на два дома? Может уже пришло время действовать? Думаю, Раде пора обрести статус твоей жены, а тебе окончательно перебраться в её спальню. Я боюсь на неё давить, признался в ответ. Поэтому не тороплюсь. А ты не думал, что твоя нерешительность может выйти боком? Рада любит тебя, и мне кажется, просто ждёт того момента, когда ты наконец-то наберёшься смелости и скажешь ей то, что должен сказать. Думаешь? Раф фин кивнул И я понял, что он прав. С того момента, как Рада убежала из горного городка, утекло много времени. Потеряв однажды свою Эйру, я осознал, что она для меня значит, и поклялся сам себе, что обязательно сделаю её счастливой. Для Рады была важна свобода и право выбора, поэтому я боялся на неё давить и сам перевёл наши отношения на уровень романтических свиданий. Теперь моя жизнь разделилась на две части. Я прилетал в Игорный городок, выполнял дела, а потом на несколько дней возвращался в дом, где жила Рада. Мы проводили много времени вместе, снова знакомились друг с другом, но перешагнуть последнюю черту я не решался, и по вечерам мы расходились по разным спальням. Так продолжалось много времени, и Рафен был прав: пришла пора действовать. Тогда я полетел Городок опять остаётся на тебе. Удачи, пожелал мне Рафин. Всё-таки, мой друг, тебе тоже нужно жениться. Пристально посмотрел на него. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Где-то есть и моя женщина, Рафин усмехнулся. Просто я пока её ещё не встретил, но рано или поздно это обязательно произойдёт. Даже не сомневаюсь. Именно на такой позитивной ноте мы попрощались. Я с нетерпением ждал, когда же шаттл приземлится. Едва дверь открылась, увидел свою Эйру, и у меня сбилось дыхание. Мой цветочек была невероятно красивой, а ещё я осознал, как соскучился, хотя мы не виделись всего несколько дней. Арлин. Она улыбнулась и бросилась ко мне. Любимая. Я подхватил её на руки и закружил. Моя любимая. Где же ты так долго был? Дела родная. Я так соскучилась, послышалось в ответ. И тут я понял, что Рафин был прав, как никогда. Тем же вечером, за романтическим ужином, я протянул ради кольцо и по земной традиции, о которой мне рассказали Александрит и Алевтина, спросил: "Любимая, ты станешь моей женой?" И когда раздалось тихое: "Да", Я впервые за свою долгую жизнь осознал, что значит быть по-настоящему счастливым. 2 года спустя. Рада. Любимая, очнись, родная моя. Шёпот пробрался сквозь тьму и легонько коснулся моего разума. Вернись, прошу, я так тебя жду. Мне хотелось утешить Арлина, сказать, что со мной всё в порядке. что я его люблю и никогда не оставлю. Но почему-то умиротворяющая темнота никак не хотела меня отпускать из своего плена. Гардон, что с ней? Мой господин, всё хорошо. Жизненные функции в норме. Ваша супруга просто спит под действием лекарств. Ты уверен, что всё в порядке? Да, мой господин. Всё идёт по плану, и ради ничего не угрожает. Мне кажется, вам нужно немного отдохнуть. Нет, послышалось в ответ. Я никуда не уйду, пока не услышу её голос. Господин, вы совсем не спали, это может плохо закончиться. Ответа я не расслышала, потому что неожиданно все звуки стихли, и меня окутала благоговейная тишина. Тяжёлый сон прервался внезапно. Сначала ко мне вернулся слух, и я поняла, что рядом со мной что-то весьма противно и монотонно пикает. Потом постепенно вернулось осязание, и я ощутила, что мою руку сжимает чья-то крепкая ладонь. С трудом открыв глаза, я увидела рядом с собой бледного Арлина, который обречённо смотрел в одну точку, и на мужском лице была такая печаль, что мне стало его безумно жалко. С момента нашей роскошной, невероятно красивой свадьбы, на которой собрались все наши друзья, миновало 2 года. Это было счастливое время, в котором мы буквально купались и задыхались от счастья. Арлин действительно изменился, хотя его диктаторские замашки периодически проявлялись. Но никто и не говорил, что строить отношения легко. Потому что кроме любви в браке ещё нужны доверие, взаимопонимание и самое главное обоюдное желание быть вместе. И у нас с Арленом всё получилось. А совсем недавно ко мне пришло осознание, что я хочу стать матерью. А для этого мне надо было пройти генетическое изменение. Арлин, услышав об этом, закатил истерику и высказал своё категорическое нет. Ни мои уговоры, ни доводы не могли его убедить, потому что страх потерять меня был сильнее желания продлить свой род. Понимая, что сама с ним не справлюсь, я отправилась к тем, кто знал подходящие слова. Андер и Майсар долго разговаривали с Арлином за закрытыми дверями. Но когда они вышли, мой супруг сказал долгожданное: "Да". И всё это время, пока я была в забытье и мой организм справлялся с непосильной нагрузкой, муж сидел рядом, держал за руку и просил Вселенную сохранить мне жизнь. Разве не это проявление огромной любви? Рада, муж вздрогнул. Рада, ты слышишь меня? Арлин, заметив, что я не сплю, сполошился. Привет, прохрипела в ответ, чувствуя жуткую сухость во рту. Ты как? Всё в порядке, любимый? Теперь всё в порядке. Несколько месяцев спустя. Я с нетерпением смотрела на Гардана, ожидая результатов моего обследования. Нак, нажимая на кнопки клавиатуры, внимательно следил за изменением данных на мониторе и при этом постоянно цокал. Если честно, ожидание просто выматывало. И в конце концов, не выдержав, я поинтересовалась: "Ну, что там?" "Терпение, только терпение", ответил Нак, открывая какие-то таблицы. "Сколько ещё ждать?" уточнила я. "Почему так долго?" Гардон повернулся ко мне, довольно улыбнулся и радостно сообщил: "Можете порадовать господина хорошими новостями". "Да!" Я соскочила из кушетки и, поскользнувшись, едва не упала. Доктор метнулся ко мне и прошипел. «Аккуратно! Теперь надо быть очень осторожной и прежде всего думать о ребенке». «Спасибо!» – радостно засмеялась я, а потом, поцеловав опешившего мужчину в щеку, бросилась к мужу. Мне не терпелось сообщить ему хорошую новость о том, что он скоро станет отцом. Радость охватила меня. и хотелось просто кричать от переполнявших эмоций. Замедлив шаг, я остановилась у окна и, прижав руки к груди, улыбнулась. Когда-то мне казалось, что моя жизнь полностью разрушена, и будущее безумно страшило. А теперь я любила и была любима. Из Арлина вышел замечательный муж. А сейчас, когда у нас будет ребенок, о большем счастье и мечтать было нельзя. Прошло время. Рафен. Наверное, надо пополнить и горный городок новыми девушками, услышал я задумчивый голос Арлина. Давно не было обновлений, постоянных гостей надо периодически удивлять. Можно? я пожал плечами. Сегодня как раз прибывает корабль Коматов, этих хвостатых хитрецов всегда привозят редкий товар. Посмотришь девушек, уточнил Арлин. Конечно, усмехнулся я. А может, ты хочешь сходить на торги сам? Нет, Арлин махнул рукой. Просто я совершенно выпал из жизни, сложил на тебя все дела и понимаю, что это неправильно. Потерпи ещё немного. Скоро я вернусь к работе, обещаю. Всё в порядке, улыбнулся я. Ты у нас теперь молодой отец, и твоё желание быть постоянно рядом с сыном вполне объяснимо. Кстати, как маленький Руслан, удивительно, но Арлин позволил Раде выбрать имя для своего первенца и единственного наследника. Девушка не раздумывая назвала малыша Русланом. Это имя было странное, необычное, немного загадочное, но тем не менее весьма лёгкое в запоминании. Как оказалось, так звали её брата, и именно в его честь она назвала сынишку. Более сумасшедшего папашу, чем Арлин, я не встречал. Он постоянно говорил о своем малыше, радовался как ребенок его первой улыбки, печалился слезам и торопил время, мечтая научить сына всему тому, что знал и умел сам. Иногда, глядя на этого нага, холодного дельца и прожженного владельца игорного городка, который, улыбаясь, рассказывал о своем мальчике, Я ловил себя на мысли, что тоже хочу свою семью. Но пока такой женщины я не встретил. Теперь, когда я обрёл деньги и власть, у меня появились любовницы, но ни одна не затронула мою душу, и всё чаще ко мне закрадывалась мысль: а есть ли где-нибудь моя возлюбленная, или мой удел вечное одиночество? Руслан хорошо Арлину улыбнулся. А ещё Знаешь, я хочу ещё ребёнка, и не одного. Только теперь, став отцом, я осознал, что такое полное счастье. Это необъяснимые эмоции, но они такие яркие и тёплые, что сводят с ума. Я очень рад за тебя. Мой друг, надеюсь, что когда-нибудь и ты познаешь это счастье. Арлин подошёл и похлопал меня по плечу. Надо только верить. Конечно, я кивнула, потом бросила взгляд на Алекс на своей руке. У меня пара. Скоро начнутся торги, надо выбрать самых красивых девушек. Конечно, поспеши. Я шёл к кораблю Каматов и даже не думал, что судьба приготовила для меня очередной сюрприз, который перевернёт всю мою жизнь. Конец. Книгу прочла для вас Елена Вольт.